Глава одиннадцатая. Не теряя веры. Это было его решение, за которое Роуэн готов был нести полную ответственность, но отступать не собирался. Впрочем, желающих осуждать его все равно бы не нашлось. Хеония так и не вернулась в семейный дом, а огненные Король и остальные были слишком заняты ситуацией в Пургаториуме, чтобы вспоминать о Рошель. «Это будет твой последний шанс», — предупредил он. «Я его не просила», — тихо ответила Рошель. «То есть ты его не примешь?» «Приму. Хотя я не знаю, заслуживаю ли я этого». Роуэнд тоже не знал. Он лишь понимал, что проще всего осуждать ее ошибки и думать о том, что это все из-за глупости и жестокости. Но он сам не был идеален. Он сам совершил немало такого, за что ему теперь было стыдно. Он разговаривал с Рошелей, чувствовал, она не пуста внутри. В ней есть сила и воля, которые еще могут быть направлены на служение клану. Даже если весь мир перестал в нее верить, Рован готов был протянуть ей руку. Однако его доверие не было слепым. Эту комнату Рошель могла покинуть лишь при одном условии. На ее кожу наносили печать, полностью блокирующую магию. По сути, она из колдуньи превращалась в обычную девушку. Молодую, слабую, да еще и невидящую мир. Она была беспомощна, а чтобы сообщество не пришло за ней, Роуэн собирался постоянно ее сопровождать. Рошель на все согласилась. Это решение далось ей нелегко, потому что после потери зрения магия оставалась ее единственной связью с миром. И все же, когда Роуэн впервые вывел ее из дома в сад, она казалась счастливой как никогда раньше. — Вот уж не думала, что когда-нибудь вернусь сюда, — улыбнулась Рошель. «Или что у меня появится причина благодарить вас. Бабушка ведь еще не вернулась? Нет, Хионии нужно время. Ей не нужна я, только и всего. Так всегда было. Сначала клан, вся семья, а только потом ее родные дети и внуки. Я не виню ее, наверное, так и должно быть. Но я бы не стала таким правильным лидером, как она. Поэтому я и хотела разрушить систему. Роуэн и сам признавал, что никто не справлялся с правлением так, как Хиония. Она не была бездушной, напротив, она чувствовала тонко и глубоко. Однако она умела сажать свои желания на короткий поводок. Она делала то, что нужно, даже если это причиняло ей боль. Роуэн раньше считал, что он тоже должен стать таким. Но теперь, глядя на Рошель, он сомневался, что это правильный путь. Они отошли от дома и свернули на аллею, образованную разросшимися кустами сирени. Рован специально изменил время внутри кластера, чтобы они зацвели. Цветы были удивительными, темно-фиолетовыми, как летняя ночь, светлыми, словно выцветшими, и белоснежными. Но игра их цвета больше ничего не значила для Рошель. Зато молодая колдунья могла наслаждаться тонкими переливами ароматов, и мягкими лепестками. «Словно облако на ладони держу», — засмеялась Рошель, когда он вложил ей в руки ветку сирени. Но уже спустя миг колдунья снова была серьезна. «Почему вы так добры ко мне, лорд Роуэн?» «Даже не знаю. Наверное, я столько за свою жизнь сделал неправильно, что теперь мне хочется искупить это». Это ведь из за меня твой брат примкнул к сообществу, а потом и погиб. Он был достаточно взрослым, чтобы принимать собственные решения. Да, но для некоторых решений нужны определенные обстоятельства, и мне печально признавать, что я стал для него таким обстоятельством. Да и потом я не теряю веры, что ты воссоединишься с кланом по-настоящему, не только со мной. «Вы еще скажете, что я возглавлю семью?» «Нет, это вряд ли», — возразил Роуэн. «Даже если бы этого захотел я, другие великие кланы не восприняли бы тебя всерьез. Но разве ты этого хочешь?» «Мне кажется, тебе милее и ближе простая жизнь». «Откуда вы знаете?» «Потому что я и сам был когда-то таким». Выходя из дома, Рашель никак не решалась отпустить его руку. Но теперь она, кажется, освоилась и по прямой дорожке сада шагала вполне уверенно, поглаживая ветку сирени так, будто держала живого котенка. «Если у меня есть хоть малюсенький шанс вернуться в семью, то связан он с помощью огненному королю», – задумчиво произнесла она. «Разве это возможно? Ты до сих пор ненавидишь его?» Я никогда его не ненавидела. Я не считала Амиара Легио великим, только и всего он просто маг, как и многие другие. Все, что я делала для сообщества, никогда не было связано с чистой ненавистью. Любые потери я воспринимала как необходимые жертвы для будущего мира. — А теперь ты можешь сражаться за мир вместе с нами, — указал Роуэн. — Ты знаешь достаточно, чтобы помочь нам. Подумай, что еще нам нужно знать, чтобы побыстрее совсем покончить. Рошель оживилась. О, пока я сидела в камере, у меня хватало времени для размышлений. На что мне там отвлекаться? Только темнота и я. Больше ничего, даже магии нет. Зато память работает вовсю. И что же ты вспомнила? Я прикинула, что может быть вам полезно. Я не буду торговаться с вами, лорд Роуэн. Требовать какую-то плату за свои ответы, потому что не знаю, могут ли они быть вам полезны. Я просто скажу, а вы решаете, что делать дальше. Вы считаете, что победили сообщество освобождения? Это правда. Оно доживает свои последние дни. Но не слишком радуйтесь, потому что победа над сообществом — это не победа над великими чудовищами. Мне казалось... «Они едины». «Были едины», — уточнила Рошель. «Но они никогда не были равнозначны. Чудовищу нуждались в сообществе, пока были в заточении, и потом, позже, когда мир был новым, и они только привыкали к нему. Так действует их природа, это я уже поняла. Они привыкают к тому, что их окружает. Зато когда привыкнут, их силу не сдержать. Вот поэтому они могут выжить где угодно». Из-за огненного короля некоторые чудовища погибли, не вступив в свою полную силу. Осталось четверо, но эти как раз полностью восстановились, и они силены, как никогда. И Аурика с сообществом, получается, им больше не нужно? Его собеседница мгновенно помрачнела, нервно сжала пальцы, сминая нежные лепестки сирени. «Да». Думаю, это отчасти объясняет то, что случилось со мной. Я доверяла Аурике, именно она привела меня в сообщество. Пока у нее было больше власти, меня не трогали. Но у Аурики и великих чудовищ разные мечты. Ей нужно было нечто вроде мирового господства, если говорить упрощенно, чтобы ей все поклонялись, исполняли любой ее приказ. Она хочет контролировать вообще все. Никаких исключений. Но чудовища не захотели делить с ней власть? Не совсем так. Просто власть, как таковая, их не интересует. Наблюдая за ними, я поняла, что цель у них только одна — получить удовольствие, так или иначе. Некоторые из них получают удовольствие, управляя другими существами, и это роднит их с орийкой Но другим милее охота, убийство. Причинение боли, соблазнение, обман. Они живут очень долго и от всего устают. Только тянет их исключительно на разрушение, не выдержал Роуэн. Они не пробовали свою силу хоть на что-то полезное опустить Нет, конечно. Вы разве не поняли? Они хищники. довод был сомнительный, однако Роуэн решил не придираться к нему. Его интересовало кое-что другое. Значит, между Аурикой и чудовищами разлад. Скорее, это разлад между ней и ее собственными мечтами. Она слишком много лет придумывала, какой идеальной ее жизнь будет после того, как она освободит чудовищ. Но оказалось, что им чужда благодарность. Это человеческая черта. Аурика рядом с ними, пока она может быть полезна. А оставаться полезной ей с каждым днем все сложнее. Думаю, гибель невесты Огненного Короля станет для нее решающим испытанием. Если Аурика не убьет ее, чудовище отвернутся от нее. Рошель говорила обо всем этом спокойно, чуть ли не напевно, будто рассказывала ему легенду, никак не связанную с реальностью. Роуэн не знал, от чего ему страшнее. От судьбы, возможно, уготованной для Даны, или от того, во что превратилась его племянница. И все равно не верил, что это не безнадежно. Рошель еще ни разу не пыталась ему соврать. Разве это не достижение? «Плутон сейчас закрыт в кластерном мире», — заметил Роуэн. «А урика не может быть с ним?» «Нет, конечно. Она при невесте огненного короля. Но с Плутоном еще кто-то из великих чудовищ. Скорее всего, Осирис», — подсказала Рошель. «Тебе это известно?» «Нет». Со мной такими планами не делились, но угадать не трудно. Я ведь сказала, что они не одинаковые чудовища эти, и каждая ведет себя по-своему. Плутон – это как раз тот, кому нравится управлять народами и захватывать миры. Хель такое не интересует, хотя она не менее жестока. Она слишком своевольна, чтобы выполнять его план, она всегда придумывает свой собственный. Асирис тоже не любит подчиняться, но ему просто все равно, что и делать, лишь бы это его веселило. — Авиавис, почему ты не учитываешь его? — Разве вы не знали? — изумилась Рошель. — Его сейчас нет в кластерных мирах. Он отправился в Междумирье, чтобы вернуть камни стихий. — Разве вы не знали? Как они могли такое знать? — они допустили ошибку, спрашивая Рошель только о том, что казалось ей важным. Теперь Роувен убедился, что бесценными для них как раз могут оказаться ответы, которые она считает ничего не стоящими. Соблазн узнать побольше о чудовищах был велик. Однако Роувен понимал, что приоритет у них сейчас один — Дана. Если она не вернется, все может оказаться напрасным. Тебе известно, какие миры остались в распоряжении Аурики? — поинтересовался он. — Кое-какие. Я знаю, но не все. штуку десять, двенадцать, наверное, — кивнул Рошель. — Тогда начнем с этого. Назови мне их все. Опиши, что она там делала. — Ты хотела вернуться к семье? Вот твой обратный билет. Роуэн сильно сомневался, что Аурика решилась бы удерживать Дану в одном из мирова, которых известно ее потерянным приспешникам. Но с чего-то ведь нужно начинать. Никто и никогда не противостоял Аорике Карнаж так нагло и открыто. Любой, кому хватало смелости бросить ей вызов, быстро отправлялся проверять, существует ли жизнь после смерти. Она находила способ уничтожить даже самых опасных противников. Она не верила в честные поединки и считала, что все методы хороши если твой враг перестает дышать. Но теперь она не видела врага, и это сбивало ее с толку. Аурика прекрасно понимала, как важно ее задание. Ее связь с Плутоном оказалась куда слабее, чем она рассчитывала. Она должна была доказать ему, что она сильна с сообществом или без него. Она пообещала подарить ему сердце невесты Огненного Короля, Но как это сделать, если теперь ей мешает не только заклинание, но и неизвестный? Она пыталась понять, кто это может быть, но путалась в именах и событиях прошлого. Почти все ее враги были мертвы, однако у каждого из них остались могущественные родственники и друзья, которых она даже не знала по именам, и охоту мог начать любой из них. Верховная ведьма уже привыкла побеждать. У нее получалось то, что другие считали невозможным. Причем всегда. Аурика с детства считала себя избранной, а потом лишь убеждалась в этом. И вот она будто оказалась со всех сторон окружена каменными стенами. Она больше не могла навредить Дане, по крайней мере, открыто. Понимание этого пришло не сразу. Аурика до последнего отказывалась верить, что такое вообще возможно в мире, полностью сутканным из ее мыслей. Однако закрыть глаза на правду не получалось. Аурика решила устроить этой девице пытку ледяной водой, лопнули трубы, и весь этаж оказался затоплен. Она хотела вколоть, да не наркотик, но лекарства вдруг перемешались, и никто уже не знал, какое из них нужно. Она, срываясь, приказала одному из санитаров банально утащить эту стерву в одной из подсобок и изнасиловать. И по пути к палате санитар упал так неудачно, что сломал обе руки. Можно было пробовать это снова и снова, но какой смысл? Неизвестная тварь, засевшая в ее маленьком уютном мирке ясно давала понять, как много она может. Тогда ведьма решила действовать без жалости, уничтожить этот мир, всю эту историю с больницей и начать сначала. Но и эту возможность у нее отняли. Призрачная реальность была неподвижной. Она связывала Аурику и Дану с кем-то еще, и именно тот, третий, удерживал их. Она начинала паниковать. Ее пугал даже невидимый ей враг, потому что Аурика слишком верила в себя. Она не сомневалась, что однажды уничтожит его, как и всех остальных. Нет, куда больше ее волновало то, что время утекало. Очень скоро Плутон потребует отчет, а она его разочарует. Аурику спасало лишь то, что пока он был занят прогаториумом и не мог связаться с ней. Она, наконец, оставила Дану в покое и все свои усилия сосредоточила на поиске неизвестного. В иллюзорном мире она теперь бывала чаще, чем настоящим. Аурика жила здесь, и это принесло результат. Но совсем не тот, на который она рассчитывала. Он сам явился к ней, однако не как противник, бросивший ей вызов. Он был тенью в уголках ее зрения, трещинами на стекле, хрустальным бокалом взорвавшимся у нее в руках с такой силой, что осколки поранили ей губы и подбородок. Но при этом она никогда не видела его лица и не могла четко прочитать его энергию. Аурика все это затеяла, чтобы свести сумадану, а в итоге готовилась распрощаться с рассудком сама. Когда она пытала других, это казалось таким веселым и простым. Но теперь над ней кружил незримый стервятник, и ее не покидало чувство, что спасения больше нет. Этой ночью он разбудил ее звуком шагов, легких, крадущихся шагов хищника, приближающегося к жертве. Аурико подскочила на кровати, испуганная, попыталась включить свет, но дрожащей рукой только сбила лампу. «Кто ты такой?» — крикнула она, чувствуя, как на глазах впервые за много лет закипают слезы. Ей не ответили, но когда она призвала осветительное заклинание, ведьма все же получила доказательство, что была здесь не одна. На стене перед ней было выведено. Все. Возвращается к тебе. «Да будь ты проклят!» — взвыла Аурика. «Слышишь? Выходи, прими это проклятие! А хочешь убить — убей, но открыто!» Как странно. Сколько раз она смеялась, когда ее жертвы умоляли ее о том же. Почему она теперь решила, что для нее все будет иначе? аурика не бралась сказать наверняка. Она была слишком зла и напугана, чтобы мыслить здраво. Но если она рисковала в любой момент сорваться, то Дана чувствовала себя чуть ли не в санатории. Эта девица, которая еще недавно казалась почти сломанной, вдруг восстановилась, и аурика подозревала, что без ее незримого врага тут не обошлось. «В чем дело, доктор?» с показным дружелюбием спросила Дана. «У вас такой усталый вид! Вам не здоровиться?» «Простите, Дана, у меня сейчас нет на вас времени». «Почему? А если мне нужно поговорить? Я ведь сумасшедшая и нуждаюсь в повышенном внимании. Может, я испугалась магии, которой не существует? Вы ведь не боитесь магии, доктор?» На секунду Аурика даже заподозрила, что это Дана, издевается над ней каким-то образом, призывая магию через заклинание договора со смертью. Но нет, она не могла. Она ведь даже не знала, что это не внешний мир. У меня есть и другие пациенты. Просто дождитесь своей очереди. Забавно. Мне казалось, что нет у вас пациентки важнее меня. Что-то изменилось. Аурика не выдержала. Резко обернулась к ней и прошипела сквозь сжатые зубы. «Не испытывай мое терпение отродье! Здесь нет огненного короля, способного тебя защитить!» Она надеялась этим выбить данную из колеи, шокировать, напугать, заставить вновь почувствовать свое беззащитное одиночество. А девка выдержала ее взбешенный взгляд с наглостью, на которую имеет право разве что ведьма но никак не люди, случайно получившие способности. Какой еще огненный король, доктор? Тот, которого не существует? В другое время Агрика без труда выдержала бы это испытание. Она была актрисой и хозяйкой всего. Но постоянное волнение и бессонные ночи измотали ее. Затянувшееся погружение в вымышленную реальность отняло слишком много сил. Она не могла убить Дану, а больше она ничего не хотела. Поэтому она развернулась и направилась прочь, словно убегая от собственной пациентки. Она дала слабину, и Дана тут же воспользовалась этим. Где была та запуганная пленница, которая недавно в отчаянии рвалась из рук санитаров? Горика не отказалась бы ее вернуть. Но так, кто шел за ней, словно и забыла, что находится здесь не по доброй воле. «Помедленнее удирайте, доктор. Я за вами не успеваю». Похоже, на этот раз выполнить волю Плутона все-таки не получится. аурика уже готова была отдать эту чертову стерву чудовищам. Пусть сами ее убивают, даже если это будет стоить ведьмы их уважения. Однако пока они были заняты в прагаториуме, и ей приходилось ждать. Она вышла из больницы в сад, обогнула здание по узкой тропинке, надеясь, что хотя бы здесь Дана от нее отстанет. Но нет. Та продолжала шагать за ней, следом уже не обращая внимания ни на искаженные лица пациентов, ни на мрачную решимость санитаров. Казалось, что хуже этот день уже не станет. Она потеряла контроль над клиникой, поддалась панике, не могла разрушить мир, который сама и построила. Что еще могло пойти не так? Но для ее неизвестного врага не было предела. Свернув за угол, Аурика обнаружила перед собой кладбище. Кладбище? Целый участок ее мира вдруг изменился. Там, где она создала ровную ложайку, теперь росла высокая трава среди которой проглядывали надгробья. Они были очень старыми, заросшими лишайником и мхом, но все равно узнавались без труда. Целая череда могил на ее земле. Данна, следовавшая за ней по пятам, тоже увидела это. Она остановилась у границы высокой травы и скрестила руки на груди. «Судя по твоей отвалившейся по самые гланды челюсти, ты этого не делала», усмехнулась она. Как интересно, может, завтра эта дыра и вовсе превратится в курорт. Ты уверена, что ты хоть чем-то здесь еще управляешь? Как же хотелось ответить ей с презрительной уверенностью, да не получалось. Потому что Аурика и сама не бралась сказать, чей это мир. — Пошла вон! — крикнула она. Она невольно принимала унижение от какого-то неизвестного существа, но не готова была терпеть насмешки этой девки. Еще одно слово, одна самодовольная ухмылка, и она просто набросилась бы на Дану в самой обычной попытке выцарапать ей глаза. Но Дана словно почувствовала это. Не сказав больше ни слова, она ушла, оставив Аурику наедине с древними могилами. Одиночество не принесло ведьме того облегчения, на которое она рассчитывала, и она сорвалась. Она бросилась вперед, упала на колени возле первой же могилы и начала срывать с надгробного камня слои мха. Ей нужно было знать, что это, какое послание здесь таится. Вот только ее усилия привели лишь к сломанным ногтям и исцарапанной коже. Тогда она, не поднимаясь, переползла к соседней могиле, очистила ее. Но результат не изменился. Очень скоро Аурика убедилась, что на появившихся из пустоты могилах не было ни имен, ни портретов.